Глава 24. Свобода. Чистильщик Тарас. Некоторое время назад. Мне понадобилось чуть больше 10 минут, чтобы выбраться из-под завалов. Мог бы быстрее, но как-то особо не торопился. Меня совсем не радовала перспектива продолжать сражение против своих же, а приказ, который не оставил бы выбора, никто пока что не отдавал, как ни странно. Поэтому вылезать я начал только после того, как где-то неподалеку послышалась возня и ругательство Кайла, Англичанин был чем-то очень недоволен, хотя он всегда чем-то недоволен. За исключением моментов, когда пытает или убивает кого-нибудь. Ну или о прошлом вспоминает. С последними бетонными блоками я немного завозился. Ну а что удивительного, тяжело раскапываться, когда тебе оторвало руку. Поэтому, немного понаблюдав за моими мучениями, на помощь пришел Наил. Увидев мой недокомплект, эскафальд фыркнул, покачал головой и без труда восстановил мне конечность. Крут, лекарь. Ничего не скажешь. Хотя, может, это какой-нибудь артефакт его настолько усиляет. Надо будет попробовать уточнить этот момент чисто из любопытства. «Может, бросимся в погоню?» Кейл был очень недоволен тем, что моим друзьям удалось уйти. Он не любил упускать добычу. «Они не могли далеко уйти?» «Нет». Вот Наил словно находился в прострации. Он почему-то с удивлением рассматривал свои руки. Несмотря на то, что маска практически идеально скрывала эмоции, Было видно, что он чем-то шокирован. Тем временем англичанин все не унимался. Почему? Мы же их практически порвали! Раздраженно произнес он, но потом резко развеселился. А слышали, как этот верещал, когда ему глаза выдавливал? Ха-ха! Такой забавный. Кайл, заткнись! Голос нашего командира звучал как-то глухо, но при этом твердо. Чего сказал? Англичанин развернулся к Наилу. Слышь, командир, ты у нас главный, но давай-ка побольше уважения. Тот ничего не ответил, а вместо этого просто поднял его в воздух и впечатал в стену. После опустил руку, и Кейл мешком грохнулся на землю. «Как же меня задолбали ваши джедайские штучки!» Прошипел он, скорее по инерции, потирая горло. «Дышать-то нам все равно не надо было». «Я просто попросил быть повежливее, чего с кулаками бросаться сразу?» Но Наил по-прежнему молчал. Он что-то быстро набрал на своем наручном пульте, после чего развернулся к нам со эскафальтом. Все изменилось. Надо срочно поменять свое местоположение. Нас не должны найти». Командир подошел к лекарю и положил руку ему на плечо. «Не знаю, что там наверху произошло, но меня отпустили. Друг, контроля больше нет». Того эта непонятная новость тоже, кажется, шокировала. «А что тут такого? Я тоже сейчас не под контролем нахожусь. Тоже мне новость». «Впрочем, чего гадать? Захотят? Объяснят?» Мертвецов, которые были у меня под контролем, я решил не распускать, устроив массовый зомбо-суицид. Они просто все разом захотели побиться головой об стену. Знаю, что это капля в море, но меня немного грела мысль, что своими действиями я, может быть, спас кому-то жизнь. Наила не особо волновало то, что я делаю, даже наоборот. Он сказал, что если уж я решил подчистить город от мертвых, то неплохо было бы уничтожить и остальных. Благо, в городе их было не так уж и много». Я немного впал в ступор от такого приказа, из которого меня вывел голос эскафальта. «Давай, парень, у тебя есть полчаса, потом нам надо выдвигаться». Кэйл, естественно, по-прежнему был недоволен. Мне вообще казалось, что парень, как говорится, дорвался. Раньше его хотя бы немного, но сдерживал закон и моральные рамки. Сейчас же всего этого не было. Более того, теперь в его задачу входило убийство людей. А собственное фактическое бессмертие нехило этому помогало. Вот он и пошел в разнос от такого счастья. Взять, к примеру, хотя бы наше сражение с Тверскими. Пока все дрались смерть, он выдавливал глаза этому псионику, как его Артём вроде видел мельком в городе. А ведь к этому моменту мог его уже несколько раз убить, после чего броситься на помощь остальным. Но нет, он предпочел получить наслаждение от самого процесса убийства. Максимально растянуть удовольствие. мничило долбаный. Но все же я рад, что Тверские не потеряли одного из своих сильнейших псиоников. Спустя несколько дней ситуация с отсутствием контроля никак не прояснилась. Я попытался несколько раз поднять эту тему, но меня мягко посылали. Видимо, всему свое время. Раз в несколько часов мы устраивали небольшие привалы. Нам не надо было отдыхать или пережидать непогоду. Просто Наил отсаживался от всех подальше и снова начинал возиться в своем наручном пульте управления. Иногда к нему присоединялся эскафальт, и они долго о чем то беседовали. Кэлл же плотно подсел мне на уши. Я по своей дурости проболтался, что мы дрались против моих друзей с прошлой жизни, когда я еще был живым. Так теперь англичанину доставляло особое наслаждение описывать, как именно он их будет убивать. Более того, он каждый раз повторялся, рассказывая, что мне тоже придется в этом участвовать, и никуда я не денусь. Если он надеялся таким образом вывести меня из себя, то мог бы выбрать способ получше. Мне было плевать. Внутри не было никаких эмоций. Я был мертв, А смерть приносит спокойствие, которого я так долго ждал. Еще через несколько дней во время очередного привала Наил подозвал меня к себе. Рядом с ним уже сидел эскафальт, причем он был без маски. Помню, когда впервые увидел его настоящее лицо, знатно удивился. Это же разумная раса птиц. На что получил подзатыльник и слова «Сам ты птица, придурок». Было немного обидно. Я же не имел в виду ничего плохого. Тарас, ты вроде говорил, что мы недавно столкнулись с твоими друзьями. Наил был предельно серьезен. Походу, со мной наконец-то решили чем-то поделиться. Да, к чему этот вопрос? Наил со Скафальтом переглянулись. Они мне показались достаточно сильными, особенно тот, с которым ты дрался с самого начала. Это Олег, кивнул я. В Туре ещё много таких бойцов, ничего особенного. Естественно, я врал. Надеялся, что это немного оттянет нападение чистильщиков на город, но Наил, кажется, это прекрасно понял. Тарас, я не собираюсь нападать на Тверь. Мой интерес лежит немного в иной плоскости. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Скажи, с этим Олегом можно договориться. От этой фразы я впал в ступор. О чем это он говорит? Так получилось, что ко мне спустя сотни миллионов лет каким-то образом вернулся контроль над телом, и теперь наши планы немного поменялись. Теперь наша с эскафальтом цель — это уничтожение всех чистильщиков, а следом и тех, кто направил их сюда. Но почему? Я был несколько ошарашен. Лекарь посмотрел на командира и сделал приглашающий жест. Мол, ты рассказывай, а мы послушаем. В общем, дело было так. Наил много, очень много лет назад. «Наил, вот ты где!» Его младший брат ношах, как обычно, без спроса ввалился в лабораторию, Он вообще никогда не церемонился, когда дело касалось приличий. Впрочем, как и многие другие натилики. Один из умнейших ученых современности корпел над новой разработкой, с помощью которой он хотел достичь бессмертия для всех жителей его планеты, а после — всех известных раз. Наил вообще отличался от своих сородичей чрезмерным дружелюбием и пацифизмом. Он даже сильно разбавленный сафар начал принимать только пару лет назад, хотя все представители главных родов делали это буквально с пеленок только это позволяло богатым семьям жить вечно. Естественно, это было доступно только узкому кругу людей. Над этой проблемой Наил и боролся, так как считал это несправедливым. У него вообще было обостренное чувство справедливости, что тоже было невероятной редкостью среди надтелеков. «Чего ты хочешь, братец?» – спросил Наил, продолжая смотреть в электронный микроскоп. Последняя комбинация оживляющих нейронов давала надежду. «Снова нужна наличность в обход отцовских отчетов? Он любил своего младшего брата, даже несмотря на его излишнюю расточительность и беспечность. Молодой еще. Взрослеет и справится. Как всегда, зришь в корень старший. Ношах по обыкновению щелкал орешки, которые так любил. Кстати, как продвигаются твои разработки? Добился каких-то успехов. В этот момент компьютер засигналил, и по всей лаборатории прозвучал голос. Внимание! Образец 10229 успешен. Испытание препарата показало стопроцентный результат. Нейл быстро сорвался с места и подбежал к экранам. Неужели его многовековой труд дал свои плоды? Пробежав пальцами по виртуальной клавиатуре, он прошелся взглядом по полученным результатам и удовлетворенно выдохнул. Что там? их зайди завтра. Сейчас не до тебя. Ну ладно. Младший брат еще несколько минут задумчиво смотрел на мигающие сигналы, после чего закинул еще пару орешков в рот и молча вышел из лаборатории. Раз уж у Наила действительно прорыв, то не стоило ему сейчас мешать, иначе денег мне не видать. Спустя месяц Наил стоял в кабинете своего отца. Здесь он принимал только ближайших членов своей семьи, а в последние годы исключительно Наила. Способности других наследников были не очень радужными. «Значит, говоришь, что завершил разработки своего препарата?» Голос Тейшиха, главы одного из сильнейших родов планеты надтиликов, был беспристрастен. Нет, он безумно гордился своим старшим сыном, но у них не принято показывать свои эмоции. Наил все и так поймет, когда получит род в свое управление. Не совсем так, я лишь создал пачку искусственному интеллекту, которая отвечает за розыгрыш. С помощью него мы можем помочь менее развитым мирам, да даже своему. Миллиарды надтиликов погибают каждый год, а могли бы, как мы, жить вечно. «Ну да, всего лишь». Глава рода улыбнулся в пышные белые усы, которые красиво контрастировали с черной, как смола, кожей. «Наил, в будущем тебе придется избавиться от такого качества, как скромность, иначе нас сожрут живьем. А насчет твоих благих намерений, мы с тобой уже много раз говорили об этом. Какой смысл давать вечную жизнь на тилику, который из-за отведённые несколько сотен лет жизни не может стать полезным для общества? Это балласт, а всем...» «Значимым для общества представителям и так дается настойка на основе Сафара. Ты хотел сказать всем богатым и незначимым? Между этими двумя словами огромная разница, отец. Не придирайся к словам. Наш мир не такой радужный, каким ты пытаешься его видеть. Ну ладно, оставим споры. Я тебя позвал по другой причине. Пора тебе вникать в дела рода». «О чем ты говоришь, отец?» Наил насторожился. «Мы ведь договаривались, что моя стезя — это наука». Мне совсем не хочется влезать в политические интриги. Это попросту не мое. Вот в ношах другое дело. Он в этих ваших разборках чувствует себя как рыба в воде. Я не доверяю младшему. Слишком тщеславный, слишком расточительный. В последние годы он совсем пошел в разнос. Мои люди видели его в компании наследники рода Вейлов. К сожалению, нам не удалось узнать, о чем именно они говорили. Ты установил за ним слежку? Я слышал, что Вейлов сын тоже любит шумно проводить свой отдых. Что удивительного в том, что они пересеклись в одном из заведений. Мне очень не нравятся подобные случайности. А как же мои разработки? У тебя есть заместители, огромная команда ученых, а также все ресурсы нашего клана. Руководи процессом, следи за ним. Но только в свободное отдел рода время. Наил выругался про себя. Он искренне надеялся, что избежит этой участи, но спорить с отцом бессмысленно, он не терпит отказов. Но что теперь сказать Кейли? С новыми обязанностями у него совсем не останется время на жену и дочерей. Ладно, голова на плечах есть, а значит, он что-нибудь придумает. К сожалению, они оба не знали, что их разговор подслушивали. Наил снова стоял в лаборатории. Он уже передал дела своему заместителю, поэтому сейчас просто прощался с местом, где он провел сотни лет. Это было непросто. Неожиданно дверь отворилась, и внутри показался Ношах. Младший брат, как обычно, щелкал орешки. «Зачем ты пришел, брат?» – спросил старший, не разворачиваясь. Наила почему-то нервировала внезапное появление брата. Ему хотелось побыть в одиночестве. «Хотел поговорить о судьбе и о справедливости. А чё?» Наил развернулся, но не смог договорить, так как Ношах полоснул ему лезвием по горлу. Он упал на пол и пытался закрыть рану руками. Ничего страшного, если ему в ближайшие час окажут помощь. Да он и сам может дойти до аптечки. На но Ношах как будто читал его мысли, поэтому следом нанес около 40 ударов в область живота и груди. Наил смотрел в лицо своего младшего брата и видел в его глазах ярость, ненависть и презрение. Но откуда? Додумать он не успел, так как сознание окончательно покинуло тело Наттелика. Темнота. Наил понимал, что не дышит, но почему-то слышит голоса вокруг. Как такое возможно? Это покой тьмы? Хотя бы узнаю, какие они. Старший брат разлепил глаза — и с удивлением увидел себя, прикованного к металлическому столу. Повернув голову, он увидел Ношаха вместе со своим заместителем. Они смотрели в голографический экран и о чем то перешептывались. «Но... ш...» Слова никак не хотели даваться ему. Младший брат резко повернулся и с удивлением посмотрел на него. «Разве он должен говорить?» «Это не очень походило на слова», — ответил помощник. Ношах пожал плечами и подошел к своему родственнику. «Отличную штуку ты придумал, братишка, перспективную». Наил смотрел на него, но ничего не мог ответить. Горло словно сковало. «Только вот использовать ты ее захотел не там, где следовало. Ты представь, какие перспективы будут, если мы начнем устраивать зомби-апокалипсис в мирах, которые будут участвовать в розыгрыше. И это вместо банальных сражений на выживание, которые планировались изначально. Зрители будут в восторге». «Зрители?» «О чем он вообще говорит?» «Это будет лучшее шоу в истории Вселенной». «Сотни миллиардов телезрителей, спонсорские контракты, профит с выигрышей. Я сделаю наш клан самым влиятельным среди всех живущих. Можешь себе представить? А что вы с отцом задумали? Убрать меня?» Он резко ударил по столу и вплотную приблизился к лицу брата. «Но вы оба меня недооценили и поплатились за это жизнью. Ты, отец, мама, внуки, правнуки. Я вырезал весь наш род. Еще не хватало оставить у себя тех, кто попробует отомстить за вас». «Всех?» Он сказал «всех?» «Что?» — улыбнувшись, спросил Ношах. «Дошло, наконец? Твоя женушка и дочери тоже мертвы. Я сказал Реали, что только от неё зависит, выживешь ты или нет. Как же она извивалась на мне, ты бы видел!» телек зажмурил глаза от удовольствия. «Я мечтал об этом последнюю сотню лет». По щеке Наила покатилась чёрная слеза. «У... уб... убью...» Ношах резко отшатнулся. «Разве он должен говорить? Что вообще происходит?» После того, как Наил закончил свой рассказ, мы еще несколько минут сидели молча. «Выходит, что я такой, наш мир такой, только потому, что ты разработал эту технологию?» Слова Тараса дрожали. «Я же сказал, что это лишь обновление версий искусственного интеллекта, который позволит избегать смерти. А то, во что мы превратились, это недоработанная версия. Предполагаю, что намеренно недоработанная. За миллионы лет и идиот бы доперт до того, что надо доделать». Но почему он не убил тебя окончательно? Сначала просто проводили опыты, а когда выяснилось, что к употреблявшим Сафар даже в малых количествах постепенно возвращается разум и воспоминания, он решил поиздеваться надо мной подобным вот образом, чтобы я вечность жил с воспоминаниями о своих родных, лица которых, к сожалению, уже стерлись из памяти. Более того, он заставил меня делать то, против чего я боролся всю свою жизнь убивать разумных. Но что изменилось сейчас? С меня убрали контроль. Впервые. Но как? Понятия не имею. Да и мне, если честно, плевать. Главное, что появилась возможность отомстить. Так что ты скажешь насчет твоего друга? Только не рассказывай сказки о том, что он обычный боец. Думаю, что даже ты считался у них сильнейшим. Я сидел и думал, стоит ли ему доверять. В принципе, он ведь всегда может просто взять меня под контроль и отдать приказ. А нет. все равно пытается общаться доверительно надежный сильный справедливый вроде как со своими изъянами но довериться ему можно Наил кивнул чему-то своему значит нам необходимо поговорить с ним я помогу человечеству выжить а вы мне подсобите в моей месте все честно каким образом я с ним встречусь думаю стоит мне появиться около твери это будет последнее что я увижу в своей жизни А вот тут мы будем думать вместо командира ответил эскафальд главное это твое принципиальное согласие. Твоему другу будет намного проще довериться, если разговаривать с ним начнешь ты. Верно. Но что будем делать с Кэйлом? По-моему, его полностью устраивает нынешнее положение дел. «Не согласится, убьем. спокойно сказал Наил и дал понять, что разговор на этом закончен. А уже на следующий день мы заметили слежку за собой. Видимо, Олег решил, что ни у кого из нас нет способностей ищейки. Так и было поначалу но после того, как Наил немного повозился в своем наручном компьютере, он разблокировал функцию сенсора. Сначала думали взять их в плен и именно так спровоцировать появление подкрепления, но логично предположили, что тогда они могут прислать целую армию, и в таком случае будет не до разговоров. В итоге остановились на том, что подождем, когда в поле зрения появятся псионики, и уже тогда выйдем на разговор. Точнее, выйду. Так и вышло.